Глава 16. Письмо, которое Одри отправила на Рождество, Чарльз получил через четыре недели. Он прочитал его, сидя поздно вечером в Лондоне у себя в гостиной. В камине потрескивали горящие поленье, под рукой стояла рюмка с коньяком, и он снова и снова перечитывал грустный рассказ о смерти маленького. Шива, сообщение о беременности лин -Вэй, и дальше слова Одри. «Как бы я хотела, любимый, чтобы это был наш с тобой ребенок. Мне очень жаль, что мы были так осторожны». На свой лад он вполне разделял эти чувства. Он тысячу раз упрекал себя за все, что покинуло ее одну в Харбине. Не заставил поехать с ним вместе домой, не женился на ней, что оставил ее под властью японцев, оставил ее, оставил. С тех пор он не знал ни минуты покоя. И в конце концов рассказал все Джеймсу. Тот был потрясен. И знаешь, что удивительно? Ведь Вайолет так и считала тогда летом, что между вами что-то серьезное, а я ей говорил, ты с ума сошла. Моя жена иногда поражает меня, — с улыбкой продолжал Джеймс. Она почти всегда оказывается права, но только ты лучше ей этого не передавай, а то с ней никакого сладу не будет. Чарльз тоже постарался улыбнуться в ответ. Мысль о проницательности леди Вайолет. Мне казалось ему такой забавной. — Ну и болван же! Я был, что уехал без нее! — продолжал он убиваться. Мало ли что там с ней могло случиться. Страшно подумать. Перед отъездом из Шанхая я это уже отчетливо понял. Нет, я был просто не в своем уме. — У тебя есть свое дело жизни, Чарльз. Джеймс был сердечным человеком и всегда умел посочувствовать собеседнику, тем более сейчас, когда они с Чарльзом уютно попивали Портвейн у него в клубе, устроившись в тихом углу. «Разве ты можешь позволить себе забраться на целый год в недра Маньчжурии, чтобы ходить за сиротками? Но, признаюсь, Одри меня удивила. Мне казалось, что она не из таких». «Если бы ты мне сказал, что она задержалась для того, чтобы сделать еще серию фотографий, я бы легко поверил. Но ради этого...» Он развел руками и улыбнулся старому приятелю. «С ее стороны это очень благородно. Взять на себя ответственность за детишек? Разве нет?» «С ее стороны это очень глупо», — хмуро возразил Чарли. Вайолет, когда вечером муж пересказал ей эту историю, отозвалась о поступке Чарльза не менее резко. — Что? — переспросила она, чуть не сорвавшись на крик. Джеймс удивленно вздернул брови. — Что он сделал? Бросил ее в оккупированной манжурии? Он что, не в своем уме? — Но, дорогая, она же в конце концов... Взрослый человек и вправе самостоятельно распоряжаться собой. Она вполне сознательно приняла решение. Тогда как же он мог уехать? Это ведь он ее туда завез. Ему следовало задержаться и вернуться вместе с ней. Поездка в Харбинге ее затея. А потом она решительно отказалась уехать и оставить детей. Еще бы, сказала Вайолет. Она вполне одобряла поступок Одри и даже восхищалась ею. Он не мог нарушить контракт и пренебречь своими обязательствами. Джеймс готов был простить Чарльзу что угодно, даже то, чего сам Чарльз себе не прощал. Чарльз разделял мнение леди Ви и считал себя последним негодяем из-за того, что бросил Одри одну в Китае. Он Писатель терял власть над словами, как только оказывался перед чистым листом бумаги, вверху которого выводил ее имя «Моя любимая Одри». И на этом все. О чем писать, что он отчаянно, мучительно раскаивается, что его новая книга имеет огромный успех? Что весной он приглашен в Индию, а осенью — в Египет? Что леди Ви и Джеймс снова зовут его к себе на будущее лето? Все это такие глупости, такие пустяки. И ему так не хватает Одри. Он уже, кажется, ненавидит эту ее сестрицу Аннабел за то, что та ждет, чтобы Одри растила ее детей, вела ее дом и все за нее делала когда же Одри устраивать собственную жизнь? И когда Чарльз сможет снова ее увидеть? Этот вопрос угнетал его больше всего, и именно это ежедневно перед наступлением ночи толкало его к бутылке с коньяком. Ему отвратительно была собственная пустая постель, когда еще так живы были в памяти ночи с Одри, в Венеции, в Нанкине, в Шанхае и бесконечные часы вдвоем на маленьких местных поездах. Он ничего не делал, только работал и думал о бодре. Почти нигде не бывал. Леди Ви, в конце концов, даже перестала упрекать его за отъезд из Харбина, так как видела, что он достаточно терзается без ее помощи. Он похудел, и в глазах его появилась страдальческое выражение, что всерьез обеспокоило Джеймса. Вайолет пригласила к обеду Чарльза и его знаменитого издателя Генри Бирдзли. С ним она познакомилась недавно, и он произвел на нее приятное впечатление. Крупный, энергичный мужчина с громким голосом и не слишком изысканными манерами, он умел много и занимательно говорить, и супруги готовны решили, что неплохо будет добавить свежую струю в застольную беседу их аристократических знакомых. Бердзли удивил их тем, что попросил позволения привезти с собой дочь Шарлотту. Это была привлекательная молодая особа, ухоженная, одетая по последней моде, хотя и не красавица в классическом смысле, очень толковая, получившая образование в Америке, где специализировалась по американской литературе. Она была незаменимой помощницей отца в его делах. Бирдзли явно гордился дочерью. Он был вдов, и Шарлотта, несмотря на то, что ей было двадцать девять лет, из чего она вовсе не делала секрета, как ни странно, по-прежнему жила в доме отца. На самом-то деле мне больше хотелось поступить... «В юридический институт», — объяснила Шарлотта, отвечая Ви на вопрос, как ей понравилось учиться в Вассаре, и улыбнулась при этом через стол Чарльзу. Но папа был против, он сказал, что второго юриста ему не надо, но со временем понадобится новый директор издательства. Отец и дочь понимающе переглянулись. В издательских кругах было известно, что Бирдсли готовит дочь на эту должность, и Чарльзу уже случалось с ней встречаться по делу. Но в основном дела с ним вел сам Бирдсли. И в тот вечер Чарльз впервые имел возможность наблюдать Шарлотту вне рабочей обстановки. Умная, толковая, приятная в общении, и от проницательного взгляда леди Ви не укрылась, что Шарлотта, Питает к Чарльзу определенный интерес. — Ради бога, Ви! — неодобрительно покачал головой Джеймс, когда вечером перед сном жена поделилась с ним своими наблюдениями. — Тебе вечно мерещится всякая романтика. — А разве я когда-нибудь ошибалась? — К тому же на этот раз ни о какой романтике речи нет. — Объясни. — Джеймсу? Всегда было очень интересно разговаривать с Ви. Они уже давно были не просто муж и жена, но и самые близкие друзья. По правде говоря, милый, мне тут не все понятно. Если хочешь знать мое мнение, то, по-моему, Шарлотта холодна, как ледышка. Ей просто нравится, какое положение Чарльз занимает в обществе. Ей двадцать девять лет. Она чертовски умна, денег куры не клюют. Не хватает только подходящего мужа. Чарли для нее как раз то, что надо. Удивительно. Как ты быстро все разложила по полочкам. Надеюсь, Шарлота не столь аналитично мыслит. — Это мы еще посмотрим, — отозвалась его жена, бросила на него искоса таинственный взгляд и в своем розовом атласном пеньюаре скрыла за дверью ванной, окутанной ароматом французских духов. Две недели спустя Джеймс был вынужден задуматься о том, не оказалась ли все же Вайолет более проницательной, чем он думал. Он встретил в клубе Чарльза, обедающего вдвоем с Шарлоттой Бирдсли. «Рад вас видеть, мисс Бирдзли. Чарли, старина, надеюсь, ты хорошо себя ведешь?» Они поболтали минуту-другую, и Джеймс ушел в другой конец зала к людям, с которыми у него была условлена встреча, но он заметил, что Чарли раскован и в хорошем настроении. Когда он на завтра сказал о своих впечатлениях Чарли, тот объяснил все успехами в делах. Она не дурна. С тайным подвохом заметил Джеймс, когда друзья вечером сидели в клубе, вытянув ноги у камина. Чарли рассмеялся. — Не будь дураком, — сказал он Джеймсу, — и можешь так же передать леди Ви, чтобы трубила отбой и отменяла охоту. Просто Шарлотта будет ведать в издательстве моими контрактами. Говорит, что отец перегружен, а со мной все гладко и без особых проблем. Я не вижу худо в сотрудничестве с ней, да и с моим агентом она ладит, они даже, кажется, состоят в каком-то родстве. Шел март, и готурны уже начали подумывать, что Одри вообще никогда не сможет вырваться из Харбина. Подобные мысли часто возникали у нее самой, а морозы на дворе все держались, и срок родов Линвей приближался.